Глава 31. Смирение. Неделю спустя нет ничего хуже ожидания, когда кажется, будто время замерло, а если идет, то тянется невероятно долго, когда каждое мгновение может стать мгновением до, но ничего не происходит. Я вздрагивала на каждый шорох или звук шагов со стороны коридора, Мне все казалось, вот-вот и слетит запертая с петель дверь, и он зайдет в комнату, зайдет с сыном за руку и спасет меня. Распахнув глаза, уставилась в белый потолок комнаты. Экран на включенном ноутбуке говорил о том, что до того момента, как я увижу сына, осталось шесть часов. Приняв сидячее положение, светила ноги с кровати. В тишине мысли звучали слишком громко, чтобы я могла их игнорировать. И когда вдруг стало невыносимо терпеть, я резко поднялась с кровати и подошла к окну. Привычный мне двор, где все было знакомо. Все до единой мелочи. Я смотрела невидящим взглядом и старалась унять гулко бьющееся сердце. Перебирала в голове все слова успокоения. Я вдруг вспомнила свой разговор с Давидом, когда пришла к нему за сыном. Вспомнила его высокомерное выражение лица и то, как я зашла в дом. Тогда я наивно думала, словно все это ненадолго. Я верила, что иду к сыну, но и понятия не имела, в какую ловушку заманил меня Астахов. — Ты солгал мне. Мы не договаривались об этом. — Почему же сразу солгал? Он сложил перед собой руки в молитвенном жесте, сидя за своим рабочим столом. И я сказал, что ты увидишь сына. На этих словах он взял свой ноутбук и развернул экраном ко мне. Сердце пропустило удар, когда я увидела сына, сидящего на столе. Он выглядел напуганно, в глазах застыли слезы. Рядом с ним стояла какая-то женщина. Даня, я приблизилась к столу. Малыш посмотрел на меня внимательно. «Мам, привет! Мам, когда ты ко мне приедешь? Папа сказал, что я должен вас подождать здесь». Из последних сил, гоня прочь слезы, я улыбнулась. «Скоро, малыш, скоро приеду. У тебя все в порядке?» Даня нахмурился. «Мам, я домой хочу!» Давид захлопнул крышку, не дав мне возможности ответить. Я подняла на него полный презрения взгляд. «Что все это значит?» Давид поднялся с кресла и направился ко мне. «Ты же не думала, что я позволю тебе остаться с сыном? Ты же не думала, что я поверю тебе вот так на слово?» «Нет, Роксана!» В черных глазах затаилась угроза. «Ты должна доказать мне свою преданность и свои намерения!» И когда я буду уверен, что ты не задумала ничего плохого, я отвезу тебя к сыну. Его пальцы скользнули по шее к ключицам. Меня бросило в дрожь. — Чтоб ты сдох, ублюдок! — прорычала с дрожащим подбородком. Его губы были в сантиметре от моих. — Сдохну, родная, но только после тебя! Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Отряхнув одежду, я обернулась. В груди затаилась надежда. Его охранники три раза в день приносили мне еду в комнату. И лишь Олег всегда стучал. Когда в проеме двери появилось его лицо, я выдохнулась в облегчении. «Доброе утро!» Парень закрыл замок и прошел в комнату. Я стояла неподвижно. Все это время Давида не было в доме, и я сидела запертой. Раз в сутки... Он разрешал мне говорить с сыном по видеосвязи, но в присутствии охраны. У меня был целый список запрещенных вопросов и тем. И если бы я нарушила его, он лишил бы меня и такого общения с Даней. Я каждый день ждала момента, чтобы увидеть сына и убедиться, что он в порядке. А еще я очень ждала Исая, но вот уже семь дней от него не было вестей. Я подошла к столу и сделала вид, словно послушно собираюсь поесть. Я даже взяла в руки ложку, чтобы разделить яичницу. «Простите, шеф запрещает давать вам вилки или ножи!» Загуб сорвался смешок. Неспешно прожевав еду, я старательно обдумывала следующие слова. «У меня была одна попытка, и я не могла упустить ее». Когда я подняла на него взгляд, Олег как раз тянулся ко мне, желая придвинуть ближе чашку с кофе. Парень замер, но в следующее мгновение попытался отстраниться. Я схватила его за руку, не дав этого сделать. — Олег, пожалуйста, отвези меня в одно место. Он замер испуганно. Я еще крепче вцепилась в его руку. — Пожалуйста, прошу тебя. Это займет не больше часа. Мы вернемся в дом, и никто ничего не заметит. Роксана, если кто-то узнает, ты знаешь, как я к тебе отношусь, и всегда помогала тебе и твоим родным. Олег, пожалуйста, я прошу тебя, всего один час. Мне нужно увидеть одного человека. Я даю тебе слово, что вернусь с тобой обратно. Сегодня, завтра, когда скажешь, можешь даже ночью. Я не просила бы тебя, если бы это... Не было так важно. Он вырвал свою руку так резко, словно я ошпарила его кипятком. Так ни разу не обернувшись, он вышел из комнаты и хлопнул дверью. Я вздрогнула, столкнув со стола ложку. Прикрыв глаза, постаралась успокоиться, чтобы не разрыдаться. Меня накрыло отчаянием. Я упала на кровать, уткнувшись носом в подушку. Слезы душили меня. Не стало так страшно. Почему его все еще нет? Прошла уже неделя. Где он? Почему до сих пор не дала себе знать? Не знаю, сколько так пролежало. В какой-то момент забылась с тревожным сном, а потом вдруг услышала странный звук. Резко подскочив на кровати, посмотрела на дверь. Она открылась. В комнату вошел Олег. Идем. У нас всего сорок минут. Клуб оказался закрытым. Темные окна и наглухо запертые двери. Пустая стоянка и ни одного человека из сотрудников. Я не знала, что ей делать. Потоптавшись на крыльце, вернулась в машину коллегу. Устроившись на заднем сиденье, немного подумала. Едем обратно? Проговорил мужчина, выезжая на проезжую часть. Он так сильно нервничал, от этого я чувствовала себя виноватой. Но у меня не было другого выбора. Я положила ладонь на его плечо. «Нет, у нас еще двадцать минут. Отвези меня по одному адресу, мы успеем». Я переживала об Олеге и не хотела его подставлять. Я знала, что он всего лишь охранник, и в случае чего Давид разорвет его на куски. Но я не могла вернуться обратно с пустыми руками. Когда Олег остановился у ворот его дома, я пообещала вернуться через несколько минут. «Роксана!» — окликнул он и обернулась. «Пожалуйста, не подведи меня!» Нажав кнопку звонка, постояло около минуты. Никто не открывал. Время неумолимо шло вперед. Тогда я потянулась за ручку, и дверь открылась. Пустой двор, и никого вокруг. Ни машины, ни бокалов на летнем столике, ни баскетбольного кольца на дереве. Такое чувство, словно и это место, как и клуб, настигло запустение. На негнущихся от волнения ногах я прошла к дому. В этот момент из двери вышла пара мужчин в строительной робе. «Простите, вы к кому?» — нахмурился один из них. Он поставил на землю огромное ведро, забитое строительным мусором. Я растерянно посмотрела на него. «Мне нужен Исай. Он дома?» Мужчина нахмурился, закурив сигарету. «Какой, Исай? Хозяина зовут Евгений. Вы, кажется, что-то перепутали». «Какой, к черту, Евгений?» «Ну да», — кивнул второй мужчина. «Дом был куплен три дня назад. Заказчик говорил, что прежний хозяин продавал срочно, практически за бесценок. Мы простые рабочие, но вы можете связаться с нынешним владельцем». Возможно, ваши саи есть тот продавец. Я не слышала их. В ушах стоял непрекращающийся гул. Попросив у них разрешения, я прошла в дом. Весь первый этаж был пустым. Ни мебели, ни личных вещей. В горле перехватило. Я чувствовала себя так, словно попала в страшный сон. Словно стоит ущипнуть себя, и обязательно проснусь. Только я не просыпалась. Когда шла наверх по лестнице, преодолевая ступеньку за ступенькой, когда замерла на пороге нашей комнаты, когда так отчетливо ощущала витающий вокруг аромат его духов, как лишнее подтверждение того, что все происходящее правда, он не придет мне на помощь. Зря я ждала все эти дни. Зря я верила и лелеяла в себе надежду. Исай Исчез из моей жизни. Я не верю, что он мог поступить так со мной. Но разве можно поспорить с реальностью? Я не видела ничего, не чувствовала. Я стояла посреди комнаты, а она кружилась. Я рухнула на колени, прижав ладони к лицу. Говорят, в стрессовых ситуациях организм и мозг работают слаженно для того, Чтобы вовремя и правильно оценить опасность и уйти от нее. И сейчас, несмотря на весь сюрреализм происходящего, я вдруг смогла оценить все так четко и беспристрастно, что стало не по себе. Что бы там ни случилось, но правда была болючей. Исая нет. Если он продал дом, значит, находился в полном здравии и мог найти меня. Так почему не нашел? А может, и не искал даже? Я подумаю об этом потом. Сейчас у меня не было времени на слезы и жалость к себе. Я осталась одна. И никто, кроме меня, не спасет моего сына. Я слышала чьи-то шаги по коридору. Слышала мужской голос, который звал меня. Я прикрыла глаза, тяжело сглатывая. Исай был для меня надежным фундаментом, был неделимой частью меня, моим воздухом и землей под ногами. Он был небом, чистым и ясным, или грозовым и тяжелым, но я была уверена, что, подняв взгляд вверх, я обязательно почувствую его рядом. Он был настолько постоянным и обязательным, что даже представить, будто его однажды не станет, я не могла. Я научилась принимать его любым, хорошим или плохим, добрым или грубым. Не имело значения, какой он. Важен был только он. И вот я стояла в пустых стенах дома среди образов, ставшими лишь воспоминаниями. Я пыталась свыкнуться с новой реальностью. Его больше нет у меня. Такая реальность. Была мне отвратительна. Конец второго тома. Продолжение следует.